десять Добежав до деревни я сразу почувствовала, что-то случилось. что-то висело в воздухе, едва ощутимый заряд намек на инородный запах. Всю дорогу от лагулю я бежала со своим песком в горсти, сжимая его так сильно, что частицы слюды украсили ладонь татуировкой. Я вбежала на гребень большой дюны, откуда видно было заброшенную шлюпочную мастерскую жана большого, и что-то холодное с той же силой с жало мне сердце.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 она шла следом за двумя детьми и кудахтала над ними на непонятном языке вторая была моя сестра андреена последний раз когда я ее видела ей было 19 она только что вышла замуж и была стройна красиво той же капризной и гонковатой красотой какую взяла на вооружение мерседа спросаж сестра не изменилась хотя мне показалось что с годами она стала чуть жестче угловатей себе на уме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 И начисто лишён присущего к лоду огневого опасного шарма. Я не знала. Но ты же знаешь, отец. Она схватила в объятие молодого сынишку и протянула его мне. Мальчик извивался, пытаясь вырваться. Мадо, ты ведь еще не видела моих юных бойцов. это франк, а это это лууик, Лик по здоровой сестра Мадо. Мальчики уставили на меня совершенно одинаковые коричневые личики, но ничего не сказали. Маленькая женщина в бурнусе, я решила, что это няня, панически закудахтала на них по-арабски. Ни Морен, ни Андриена ее не представили. А когда я с ней поздоровалась, ее это, кажется, страшно поразило. «А ты потрудилась», — сказала Андриена, взглянув на дом. «В наш прошлый приезд тут все было страшно запущено, едва не на куски разваливалось». В прошлый приезд я и не знала, что они с Мореном вообще приезжали. Но Андриена уже открыла дверь в кухню.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 а потом улыбнулся и налил себе в пиалу холодного кофе из кофейника, что стояло рядом на столе. Андриена, конечно, не удивилась, что он с ней поздоровался. С какой стати? Она и Морен, как полагается, обнялись с отцом. Мальчики стояли поодаль и хихикали. Нянька присела и улыбнулась, почтительно опустив взгляд. Жан большой знаком приказал сделать еще кофе. И я повиновалась, ухватившись за возможность хоть чем-нибудь заняться. Руки неловко обращались с водой, с сахаром. Чашки выскальзывали из пальцев, как рыбы. За спиной у меня Андриена рассказывала о своих детях. Мальчики играли на ковре у камина. «Мы их назвали в твою честь, папа», — объясняла Андриена. «В честь тебя и Жана Маленького. Мы их окрестили Жан-Франк и Жан-Лоик, но называем сокращенно, пока они еще не доросли до полных имен. Видишь, мы не забываем, что мы соланцы». «Э-э...»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 всегда складывала ее в пепельницу, ведь взять ее себе было бы воровством. «Мы ей помогали, как могли», продолжала Андриена, бросив взгляд на Жанна Большого. «Ты ведь это знаешь, правда? Мы о тебе так беспокоились, папа. Ты ведь тут совсем один». Он сделал повелительный жест. «Еще кофе. Я налила». «В общем, мы погостим на острове еще пару недель. Потом немного побудем в Нанте, чтобы все устроить. У Марена там дядя». двоюрный брат клода аман он тоже занимается антиквариатом импортирует он возьмет нас к себе пока мы не найдем чего нибудь более постоянного марен кивнул главное что мальчики будут в хорошей школе маленький жан франк едва едва говорит по французски и им обоим надо научиться читать и писать а что же малыш я вспомнила что андриена была беременна когда умерла мама но андрриена совершенно не была похожа на только что родившую она всегда была тоненькая а теперь стало еще тоньше обычного я заметила какие у нее хрупкие костлявые запястья а под глазами залегли ямки теней мареу коризненно посмотрел на меня у андриены был выкидыш в три месяца гнусава как обычно сказал он мы не говорим на эту тему он говорил так словно это было в том числе и моих рук дело извини пробормотала я андреена натянуто улыбнулась ничего сказала она